Эпилог. На выходе школы Бекетов увидел огромную толпу людей вокруг спасенных детей. На школу никто особо внимания не обращал. К капитану подошли подчиненные. Бекетов проинструктировал их насчет трупов оборотней, После чего Юрий спустился по лестнице, свернул за угол. Здесь к нему присоединились Крабов с Арбашевым. Бекетов, оглядев друзей, спросил: Ну что, спецы, вроде получилось? Арбашев, поправив амуницию, спросил, что делать дальше будем? Пройдем к начальству и назад? Бекетов усмехнулся. «Славы захотел. Иди, тебе народ на руках носить будет. А я братцы устал. Выпить, что ли? Короче, вы как хотите, а я в городок. Забрось в номере и нажрусь". Глядишь, полегчает. Сзади раздался голос комбата. Это кто тут решил нажраться? Комиссия прилетела, разбор полетов желает устроить. Юрий повернулся к комбату. Так пусть и устраивает, но сегодня без меня. А ты, значит, в общагу, и водку жрать. Точно так. Уважаемый Александр Сергеевич, мне после камеры этой школы расслабиться надо, иначе я комиссии такого наговорю, что всем тошно станет. Комбат улыбнулся. Ладно, Бекет, вали в гарнизон. Расслабляйся, Бекетов воскликнул. Вот это другое дело. Правильно решили командир. Победителей не судят, этим надо пользоваться. Он обернулся к друзьям. Пошли, мужики. Крабов с Арбашевым двинулись было следом, но командир батальона придержал их. Ты иди, Юра. Ребята догонят тебя. Пожав плечами, Бекетов направился к проулку, к машине. Облокотился о капот, закурил, следовал дождаться сослуживцев. От прикосновения руки сзади Бекетов вздрогнул и резко обернулся, но увидел перед собой Кристину. Ты простишь меня, Юра? За что? За все. за то, что я не поверила тебе, за то, что повела себя по отношению к тебе несправедливо. Зато Бекетов прервал женщину: "Хватит, Кристина. Все нормально. Но ты не презираешь меня?" "Извини, Кристя, но ты дура. Дура именно. Как я могу презирать, если я люблю тебя?" Родимов всхлипнула: "Но «Ну почему дура? Почему так грубо?" Юрий не знал, что ответить любимой, но ему и не пришлось отвечать. Выдержав паузу, Зная, что Бекетова ждет возле машины Родимцева, комбат вывел к уазу краба с Арбашевым. Кирилл, увидев обнимающихся Юрий и Кристину, ткнул в бок Арбашева: "Вопаш, ты только погляди, не успели скандал замять, уже милуются. И что в этом плохого? Да нет ничего". Тогда краб помолчи. При появлении офицеров Кристина отстранилась от Бекетова, Белянин смущенно кашлянул. Видимо, надо было еще подождать, Юрий спросил. О чем вы, командир? Да так. Ну что, теперь езжайте, раз не желаете светиться в станице. Бекетов помог Кристине взобраться на сиденье пассажира, сам сел за руль. Крабов с Арбашевым устроились сзади. Комбат проводил взглядом свою служебную машину и пошел к школе, ему уезжать Было нельзя. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом Логосвос. Ноябрь 2022 года. Зок режиссёр Татьяна Степушкина. Читал Андрей Леонов.